Они вышли на поляну. В воздухе чувствовалась августовская сухость. Теплая ночь дышала страстью. Где-то гудел жук, что-то похрустывало. Неясные шорохи наполняли тьму. Квакнула лягушка, а может быть, это был хриплый голос сонной птицы. «Сюзанна!» Сказал, наконец, Юджин, когда тропинка кончилась, и они остановились на опушке, залитой ярким лунным светом. «Сюзанна!» — повторил он, обнимая ее. «Нет, — сказала она, — не надо».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 — Ну, прошло, дорогая, — спросил он нежно. — Да, но вернемся домой. — Слушайте, Сезанна, я пойду с вами только до конца рощи. А дальше идите одна. Я буду стоять на опушке, пока вы не подойдете к дому. — Хорошо, — сказала она, успокойная. И вы правда любите меня, Сезанна? — Да, да, люблю. Но не говорите об этом. Только не сейчас. Не то вы снова меня напугаете. Идемте домой. Они медленно двинулись дальше.